Глава 33. Послеполуденное солнце озарило своими лучами металлическую обшивку трентера. Гэри Селден стоял на краю обзорной площадки Стрингского университета и пытался заслониться ладонью. Солнце слепило глаза. Он уже многие годы не выбирался из-под купола, не считая нескольких поездок во дворец, но и их можно было не считать. На дворцовой территории человек все равно чувствовал себя если не под куполом, то под колпаком. Теперь Сэлден позволял себе передвигаться без сопровождения. Во-первых, Пальвер большую часть времени проводил с Вандой. Они либо работали с главным радиантом, либо погружались в изучение менталитики, либо пускались на поиски подобных себе людей. Но в случае необходимости Селдон всегда мог найти себе спутника для прогулки: студента университета или сотрудника проекта, которые сыграли бы роль его телохранителя. Но Селдон понимал, что телохранитель ему больше не нужен. Со времени шумного процесса и восстановления отношений с Галактической библиотекой Селдоном заинтересовался комитет общественной безопасности. Селдон знал, что за ним следят. За последние месяцы он замечал это несколько раз. Не сомневался он и в том, что и в его доме, и в кабинете установлены подслушивающие устройства, но когда он вел важные переговоры, он включал противоподслушивающий экран. Сэлден не мог разобраться, за кого его принимает комитет общественной безопасности. Да и комитет, скорее всего, это понимал не до конца. Однако, независимо от того, считали они его сумасшедшим или пророком, они явно задались целью во всякое время дня и ночи знать, где он находится. А это означало, что Сэлдон все время в безопасности. Легкий ветерок взметнул полу темно синего плаща, наброшенного поверх костюма, растрепал редкие седые волосы профессора. Сэлдон наклонился над пропетом и взглянул вниз. Там, под металлической обшивкой трентера, гудели машины, обеспечивающие жизнь громадного города-планеты. Если бы купола были прозрачными, можно было бы увидеть, как мчатся машины, несутся по длинным туннелям гравикебы, как приземляются звездолёты с грозом зерна, удобрений и алмазов. Там, под сверкающей металлической обшивкой, шла жизнь 40 миллиардов людей. Жизнь как жизнь, с радостями, болью, огорчениями. Сэлден очень любил это зрелище, и сердце его сжималось от боли, когда он смотрел на Трентер. Он знал, что всего лишь через несколько столетий все то, что раскинулось перед его глазами, будет лежать в руинах. Величественные купола сморщатся, покроются зияющими дырами и трещинами обнажится поверхность планеты. Селден грустно покачал головой. Он знал, что ничего нельзя сделать для того, чтобы предотвратить эту ужасную трагедию. Однако, хотя Селден предвидел эти страшные времена, он знал и о том, что из земли, которая примет на себя эти страшные удары последних сражений старой Империи, взойдут ростки новой жизни и Трентер станет сердцем новой империи. План говорил об этом. Селдон опустился на одну из скамеек, расставленных по периметру смотровой площадки. Сильно болела нога. Ему нельзя было много ходить, но так хотелось еще раз взглянуть на Трентер, постояв на свежем воздухе, посмотреть на открытое, живое небо. Селдон с тоской подумал о Ванде. Теперь он очень редко виделся с внучкой, да и когда виделся, рядом с ней неизменно был Стэнтин Пальвер. Они, казалось, стали неразлучны с тех пор, как познакомились три месяца назад. Ванда уверяла Сэлдена, что это необходимо для работы над проектом, но Сэлден догадывался, что все гораздо сложнее, чем просто преданность работе. Он смотрел на молодую пару и вспоминал те дни, Когда он только что познакомился с Дорс. Ванда и Стеттин так смотрели друг на друга, что сомнений быть не могло. Они были влюблены. Да и потом Ванде и Пальверо, не похожим на остальных, было хорошо вдвоем. Селдон даже заметил, что когда рядом никого нет, Стеттин и Ванда не разговаривают друг с другом. Для общения им были не нужны слова. Остальные сотрудники проекта о ментальных способностях Ванды и Стецены не знали и не догадывались. Селден решил, что об этом не должен знать никто до тех пор, пока роль менталистов в работе над проектом не будет определена окончательно. Роль же самого плана была продумана до конца, но только в голове у Селдена. Как только кое-какие детали улягутся на свои места, Он посвятит в план Ванду и Пальвера и когда-нибудь, если это будет необходимо, еще одного-двух сотрудников. Селден медленно, с трудом поднялся. Через час у него была назначена встреча с Вандой и Пальвером. Они должны были сообщить ему какую-то очень интересную новость. Наверное, одна из тех деталей головоломки, думал Селден, которая должна лечь на свое место. Он бросил последний взгляд на треннер, улыбнулся и негромко проговорил: "Академия".